Макклпин посмотрел на него с легким удивлением. Что ты сказал? Извините, мистер Макклпин. Где этот мерзавец Харлум? Не трогайте его. Он не здоров. А же тут. Здоров? Не знаю, что за птица ваш, Харлоу. Кем он себя возомнил? Не знаю и знать не хочу. Но почему этому маньяку такое должно сходить с рук? Он же маньяк. Вы знаете, это не хуже меня. Все знают. Только сегодня он меня два раза оттеснил. я тоже мог бы сгореть до смерти, как житрун. «Предупреждаю вас, мистер Макклпин. Я созову заседание правления директоров Гран-при и добьюсь, чтобы с кольцевой гонок его сняли». «Ну, именно этого ты сделать не сможешь, Вилли». Макклпин положил руку на плечо Найбауэра. «Тебе обвинять Джонни никак нельзя. Если Харлоу снимут с гонок, кто будет следующим чемпионом?» Но и Бавару ставился на него. Голова у него сразу поубавилось, настолько он был ошарашен. Когда он заговорил, голос его понизился до неуверенного шепота. «Вы думаете, я ради этого, мистер Маккалпин?» «Нет, Вилли». «Нет, я так и не думаю. Просто подсказываю себе, что так думают очень многие». Последовала долгая пауза, и гнев Ной Бауэра начисто улетучился. Он спокойно произнес «Харлова бить и убьет кого-нибудь снова». «Он убийца!» Он проснял со своего плеча руку Макалпина. Повернулся и пошел к выходу. Данет задумчиво и обеспокоенно смотрел ему вслед. «Может, он и прав, Джеймс?» «Конечно, он выиграл четыре этапа подряд. Но после того, как у Харлоу в испанском гран-при, пугив его брат, ну, ты же сам все знаешь. На его счету 4 гран-при подряд. И ты пытаешься меня уверить, что у него сдали мир? Ну, не знаю, не знаю, что он него сдало. Просто не знаю. Но я вижу одно. Самый надежный кольцевик стал ездить так безрассудно, так рискованно, так самоубийственно, если хочешь, что соперники начали его бояться. Они считают, пусть он будет хозяином дороги, лучше остаться в живых, чем припираться с ним из-за ярда трасс. Вот почему он выигрывает один этап за другим. Макклпин окинул данного пристальным взглядом и обеспокоенно покачал головой. Маколпин сам был признанным экспертом, но мнение Даннета оценил очень высоко. Даннет отличала исключительная от трезвость суждений, цепкость ума и находчивость. Журналист, весьма компетентный журналист, он начинал политическим обозревателем, но переключился на спорт, переключился по причине, против которой, кажется, нечего возразить. Нет на Земле тела более. Нудно и скучно, чем политика. Умение добираться до сути, отменной способности к наблюдению и анализу, сделавшей его заметной фигурой в парламентских кругах, он без труда и с большим успехом перенесся в мир автогонок. Он был штатным корреспондентом Центральной английской еженедельной газеты. И двух автомобильных журналов английского и американского при этом постоянно публиковался на стороне и быстро завоевал репутацию одного из самых блестящих журналистов в мире, пишущих об автогонках. Добиться такого за два года...